Артур Алехин Андрей Туркин «Баба Нина! Покажи Дауна!» «Ну что, может, все таки по бутылочке?» Юрий облокотился на водительское сиденье и уставился в зеркало заднего вида, ожидая ответа. «Терпи!» «Пару часов осталось», — ответил Андрей, внимательно следя за дорогой. Пятеро друзей ехали уже несколько часов, потому внимание водителя постепенно рассеивалось. Почти каждый час Юрий задавал один и тот же вопрос, получая один и тот же ответ в разной интерпретации. Все прекрасно знали, где у юрий одна бутылочка, там и вторая, и третья, и так далее. А затем он с радостью ищет приключения. «Терпи, терпи!» Уже с иронией повторил Андрей. «Сейчас приедем, сядем во дворе, накроем стол, и можешь хоть вул смертью питься». Друзья засмеялись. «Да пока приедем, пока то, пока все. Пока будем располагаться, найдешь чем себя занять». Андрей продолжал. «Ты в таком доме, как у меня, скорее всего, никогда не был. Уж точно не видел подобного контраста. Так что, по сути... Тебя ждет отдых в пятизвездочном отеле. Терпи. Да, отец, конечно, постарался. Построил хоромы в деревне. Да ладно. Замок у тебя там, что ли? Все деревни уже давно такие. Полубогатые, вмешался Алексей с переднего пассажирского сиденья. Андрей перевел взгляд с дороги направо, ухмыльнулся, затем вновь сосредоточился на движении. «Какие все!» В Московской области? Это может быть. А деревня, в которую едем мы, это всем деревням деревня. С огородами, избами, коровами, курами, погребами и так далее. Там как жили лет 50 назад, так и живут. К твоему сведению, чем дальше от столицы, тем чаще именно так. А у нас 800 километров. Так что... А зачем надо было строить дом именно там? В этот раз вопрос задал Максим сзади. Вроде родители у тебя не бедные, даже богатые. Мало мест рядом с городом, что ли? Отец там родился и вырос. А я там почти каждое лето в детстве проводил. Короче, он после армии поехал в областной центр в 80 километрах от деревни. Дальше больше и так далее. А пару лет назад построил в родном месте двухэтажный дом с участком 30 соток. Местные, конечно, охренели от такой наглости. Представьте, вокруг нищета, а тут почти что замок». Кроме того, они в жизни не знали, что такие дома существуют. Современные, в смысле. С панорамными окнами, лоджией. В общем, они, конечно, неровно задышали в его сторону. Но на самом деле ничего страшного. Ходят, носом воротят, не более того. Главное, в конфликты с ними не вступать. Он замолчал и через зеркало заднего вида поймал взглядом Юрия. «Слышишь, тебя больше всех касается». «Я повторяю». «Вы таких деревень не видели? Там местные легко за топор возьмутся, понятно?» «Да понятно, понятно», – недовольно ответил Юрий и отвел взгляд. «Мне отец иногда сводки рассказывает», – продолжил Андрей. «Он чаще там бывает, общается с людьми. Так вот, там один сосед другого пилой во сне запилил насмерть». «Как это?» «Вот так. Оба пьяные были». Один заснул, а другой подошел с пилой и стал по шее туда-сюда. Тот настолько нажратый был, что даже не проснулся. В машине повисла пауза. А еще был случай, когда один другого самогоном облил и поджег. За то, что ему показалось, будто друг у него из бутылки отлил немного во фляжку. «Да ничего страшного за пять дней не случится», — обнимая за плечи Юрия, сказал Георгий. «Будем его на поводке выгуливать». Друзья засмеялись. Навигатор показывал, до места назначения осталось 1 час 54 минуты. Не такие хоромы. Юрий бросил спортивную сумку посреди двора, открыл пиво и с любопытством разглядывал дом с примыкающими к нему владениями. «Даже лужайка с искусственным покрытием! А кто тут убирается? Или к богатым говно не липнет?» Он засмеялся. «Липнет! еще как липнет! За таким домом уход нужен, даже если он стоит без жильцов», ответил Андрей, проходя мимо с набитыми алкоголем пакетами. Он устал, и шутить ему не хотелось. А от перепалок с Юрой еще в дороге разболелась голова. К тому же они едва не сбили человека на подъезде к деревне, когда друг в очередной раз начал требовать пива и тем самым отвлек Андрея от дороги. «За домом присматривает друг отца. Он живет в областном центре. Но ну, недалеко здесь, я вам рассказывал. Раз в неделю приезжает сюда, а местные убираются под его присмотром». Юрий деловито хмыкнул, пробубнил что-то насчет буржуев и залпом осушил бутылку. Хоть он и вырос в Москве и за свои 20 лет успел насмотреться всякого, не мог и не отметить. Дом выглядел поистине шикарно. Огромные, самозатемняющиеся окна по периметру, крытая лоджия вдоль всего фасада на втором этаже, колонны по ее краям, служащие одновременно и украшением и подпорками. На контрасте со всеми остальными домами данная резиденция выглядела как царский дворец большой, яркий, современный. Не мудрено, отчего местные злятся. Юра и сам испытывал зависть, глядя на все это. Так каково же людям, которые ютятся в полуразвалившихся халупах с печным отоплением и наблюдают звездное небо сквозь прохудившиеся крыши? «А почему деревня называется Ключи?» – поинтересовался Георгий. «Ты знаешь?» «Это напоминание жителям, что не стоит оставлять ключи под дверным ковриком», – с сарказмом ответил Андрей, делая очередную ходку к автомобилю. Серьезно, не понял Алексей, выглянув из-за машины. Он доставал вещи из багажника, а ребята их относили. — Если бы я придумывал название, причина была бы именно эта. Не сомневайтесь. — Да чё ты так боишься эту алкашню? — Юрий открыл вторую бутылку. Помогать с вещами он более не собирался, нашлись дела поважнее. — Я не боюсь их просто пытаюсь предупредить, чтобы вы не лезли на рожон при близких контактах третьей степени. Хозяин взял последние сумки. «Хорошо, мы поняли», — слегка раздраженно подвел итог Максим. «Местные настолько ебанутые, что могут взяться за топор. Давайте уже закроем эту тему. Надоели. А вообще, могли бы себе охрану поставить и не париться». «Какая охрана? Вы так и не поняли, что находитесь в деревне? Поймите уже, наконец». В дере, вне, не в декоративной, а в настоящий. Как здесь охрану ставить? Сигнализацию к участковому провести, что ли, который тут номинальная фигура. Алексей захлопнул багажник, поставил автомобиль на сигнализацию. Потянулся. Лучше посмотрите, какая красота. Наверное, и бассейн есть. Нету. Зато задний двор есть, кивнул Андрей в сторону дома. Опа! Чур задний двор мой! Оживился Юрий и двинулся к двери, обращаясь к друзьям через плечо. «Там, походу, и мангальчик, и гамак, все как положено!» «Открывай уже!» Алексей ухватил несколько сумок и направился к крыльцу. «А то стемнеет раньше, чем мы попадем внутрь!» Прошло не более пяти часов, как друзья уже вовсю распивали пиво и ходили по дому, словно по музею. Особое внимание ребята уделяли панорамным окнам. Громадные, чистые, без единого пятнышка, тянущиеся от пола до самой крыши. Они открывали видное избы сарая и ночные гуляния местных. «Ну вот, смотрите!» Шоу must go on!» – сказал Андрей, и все остальные подошли к окнам. На фоне освещенного деревянного дома лицом к лицу стояли двое. Позади виднелась группа людей. Первые двое что-то громко выясняли – а затем один из них нанес удар и завязалась драка. «Я каждый вечер смотрю подобное, когда приезжаю. Лучше любого кино». Друзья рассмеялись и, не сговариваясь, залпом допили свои бутылки. Затем взяли новые и продолжили наблюдать. Пара местных юношей возилась на земле. Андрей же неспешно комментировал. «Скорее всего из-за девушки. На их языке из-за бабы». Думаете, это все? Нет, сейчас разойдутся, пойдут за подмогой, потом опять кто-нибудь кому-нибудь придет и продолжит. Благо, со второго этажа видно много дворов. Действительно, складывалось впечатление, что деревня как на ладони. Наверное, потому что второй этаж дома только назывался вторым, а по сути был на уровне третьего, а то даже и четвёртого по местным меркам. «Не видно только трущобу», — произнес Андрей какую еще трущобу это так называется крайняя часть деревни у леса вон там андрей указал пальцем в области на которую он обращал внимание друзей действительно было темно однако без сомнений там кто-то жил из трубы низенького домишки шел едва заметный дым и виднелся красный огонек вероятно кто-то на улице затягивался сигаретой там живут самые низшие слои по меркам деревни «Да-да, везде есть иерархия, даже в самом низу. Во-первых, там нет света, он просто не проведён, и нет фонарных столбов. Во-вторых, очень близко к лесу, поэтому в те дома постоянно приходят лисы и волки воровать курей. В освещенную часть не заходят, боятся. Так повелось, что в той части самые бедные и социально запущенные. Это еще со времен детства отца так было». Бывало, когда выросший там человек менялся с кем-то из приличной части деревни с доплатой. А бывало, выменивал дом на несколько литров водки. Они просто менялись местами. Обычно, если там происходят потасовки, участковый туда даже не приходит. А полиции из близлежащих сел не ездят, так как драки и разборки там обычное дело. Очень жаль, конечно. Мне кажется, самое шоу происходит именно там. Друзья вновь перевели взгляд на предыдущее место. Их привлёк звук мотоциклов. «Ну вот, антракт закончен. Часть номер два!» И вновь послышался хохот. «Андрюха, просыпайся!» Голос раздался над самым ухом, вырывая хозяина дома из приятного сна, а следом чья-то рука принялась теребить его плечо. «Очнись!» – другой голос. Этот принадлежал Юрию. Характерный тембр друга недотепы, Андрей узнал бы, даже будучи в коме. «Да что, блин!» — парень протёр глаза и скинул руку Юрия со своего плеча. «Андрюх, тут такое дело!» — начал Георгий и замолчал, давя вырывающийся смешок. Друзьями жевались. «Вы что-то сломали, упыри!» Андрей все еще не понимал, для чего его разбудили. «Не-не-не!» Замахал руками Юра, а после принялся расскаживать по спальне, подбирая слова, вычурно демонстрируя провинность. Мы это самое! В трущобу твою ходили. Андрей медленно поднялся и сел на кровати. Неприятный холодок пробежал по спине от слова трущоба. И неудивительно! Этим придуркам то невдомек, какие ужасы на самом деле происходили там по пьяни. а те две байки, что он рассказал в дороге, ну, скажем так,. Ненавязчиво намекали на рейтинг до 16. На черта вы туда поперлись! Андрей начинал нервничать. Утро уже не задалось. Теперь ни прохладный душ, ни бутылка холодного пива его не исправят. На несколько секунд он окунулся в детство. Примерно до 12 лет они с друзьями регулярно ходили в ту часть деревни, чувствуя себя весьма раскованно. И даже более того, они ходили туда донимать других детей. А в какой-то момент ему вдруг стало страшно. Вероятно, переходя в фазу подростка, открылся инстинкт самосохранения. И он начал видеть то, чего детская психика ранее не замечала. «Ну, вы спали!» оправдывался Георгий, опустив взгляд. «И нам было скучно. Но дело не в этом!» Он посмотрел на Юру, и они снова с трудом подавили смех. «Мы там в огород один залезли!» продолжил Юра. «Зачем, блядь?» у Андрея как рукой сняло. Он сидел и молился про себя, чтобы на том истории его друзей и закончилось. Однако прекрасно понимал, у этих двух она не могла закончиться так просто. И в подтверждение его мысли Юра продолжил. Там яблоки ништячные были. Мы жрать захотели. А возвращаться домой было обломно. И? Пока я собирал, — продолжил Георгий, — этот, — кивнул на Юру, — должен был на охране стоять. А он хрен знает, чем занимался. А потом бац, и возле нас уже какая-то бабка стоит, — подхватил друг. Как заорёт, словно ее режут. У меня чуть перепонки не лопнули. Но мы растерялись. «Мало ли, вдруг алкаши твои из всех щелей полезут или еще чего. Сам же стращал вчера весь вечер». «Ну и...» «И...» Андрей почувствовал, что продолжение будет недобрым. «Но, грубо говоря, запихнули её в сарай и лопатой дверь подперли, Закончил Георгий, и они с Юрием залились смехом. «В смысле запихнули в сарай?» Голос Андрея сорвался на последнем слове. «Ну, как запихнули?» Юрий действительно почувствовал себя неловко, опустил глаза и стало видно, на этот раз он не ерничает. «Я тебе говорю, она реально стала орать, как сумасшедшая. Мы говорим, бабуль, мы готовы заплатить. Типа из города приехали. Впервые свежие яблоки видим. Деньги не проблема. она орёт, визжит, зовет кого-то. Она же из сарая вышла. Мы аккуратно ее руками обратно затолкали. Если бы Андрей мог видеть себя со стороны, Непременно заметил бы, как разом побледнел. «Вы что, дебилы?» Выдавил он, затем молча встал и направился к небольшому встроенному в стену спальне-холодильнику. Достал бутылку пива и залпом осушил половину. «Что за дом? Что за бабка?» «Да мы откуда знаем?» — пожал плечами Юра. «Дом как дом, бабка как бабка». «Пошли, покажете». Он спешно принялся одеваться. Ребята прошмыгнули через гостиную мимо двух спящих друзей. Алексей храпел на диване, уткнувшись носом в спинку, а Максим ворочался на такте и что-то невнятно бормотал во сне. До трущобы они добрались минут за десять, остановились возле поворота на болото. Парни указали на один из потрёпанных временем домов. «Вон тот», — шепотом сказал Юра, хотя поблизости никого не было. Пьянки и дебош продолжались почти до самого утра, и сейчас наверняка все участники вчерашней драки и мотоциклетных гонок мирно отсыпались в своих норах. Бабанина, выдавил Андрей, словно огласил самый худший вариант из возможных, затем злобно уставился на друзей. Что за баба Нина? спросил Георгий. Твоя бабка? Нет. Короче, пиздец, пацаны его натворили. Андрей внимательно осмотрелся вокруг. Ему вновь показалось, что он совершил путешествие во времени. Все было ровно так же, как 10-12 лет тому назад. То же самое вонючее болото, те же несуразно кривые дома, вот-вот готовые рухнуть от хлопка дверью. Тот же самый участок с огородами. И даже дуновение ветра точно такое же, как в детстве, когда они ходили сюда с друзьями, именно к этому дому. Ему показалось что сейчас объявится группа мальчишек из пяти восьми человек, громкая хихика и дурачась, приближаясь к дому бабы Нины. И он лично будет в первых рядах. А затем они встанут по периметру и начнут изводить семидесятилетнюю старуху, кидать по крыше ее дома яблоками, стрелять камнями из рогатки и кричать «Баба Нина, покажи Дауна!» А старуха начнет кричать им в ответ – чтобы они уходили, называть их бессовестными и бессердечными. «Покажи, Дауна! Покажи, Дауна!» Блять! снова выдавил Андрей, не отрывая глаз от пригорка, из-за которого они обычно поднимались всей хулиганистой группой. «Да ладно, Андрюх, не расстраивайся!» Юра похлопал друга по плечу. «Сейчас всё поправим. Вызволим твою бабу Нину из заточения. Заплатим как следует. Ты извинишься, объяснишь всё». Или хочешь, просто ее выпустим, а ты стой здесь, чтобы она тебя не увидела. Мы все сами сделаем. — Нет. — коротко отрезал Андрей и направился к дому. Они прошли мимо просевшей избы, чьё едва не касались земли, и, скрипнув давно не смазанной калиткой, оказались во дворе. Георгий указал на сарай доски, которого давно прогнили и молили либо о сносе, либо о ремонте. По его краям, словно щупальца Фито Кракена, колыхались заросли крапивы. Огромной деревенской, какой не встретишь в городских парках и на обочинах дорог. Андрей обошел злополучные яблони и замер с торца сарая. Друзья поспешили следом. Ну давай! Выпускай, баб! начал Юра и осекся. Лопата валялась в траве, а приоткрытая дверца дверце противно поскрипывал от сквозняка. Ребята переглянулись. Впоследствии Андрей не мог припомнить, какое время они стояли и тупо таращились на черную щель в проеме сарая, не решаясь в него заглянуть. Возможно, стояли бы дольше, если бы не чей-то скрипучий, противный и очень пугающий голос, донёсшийся из открытого окна избы. «Как они выглядели, ба!» «Точно их раньше не видела?» «Нет, точно не видела», — донесся в ответ старческий голос. «Ну, понятно», — второй мужской гнусавый голос послышался из избы. «Из-за тебя всё, придурок!» Андрей злобно посмотрел на Юру. «Да чё такого-то?» — психанул парень и поздно сообразил, что его слова прозвучали чуть ли не во весь голос. Ребята с испугом переглянулись. А когда до их ушей донесся все тот же гнусавый голос «Кто там?», бросились прочь. Но не успела за ними закрыться калитка, как в оконном проеме показалось одутловатое лицо с абсолютно идиотским выражением. Оглянувшись, Андрею стало дурно. Дрожь пробежала по всему телу. Он чуть не упал от неожиданности, но успел вовремя взять себя в руки. «Баба Нина, покажи Дауна!» «На, смотри!» словно ответила она ему в этот раз. Весь последующий день Андрей только и делал, что упрекал друзей в беспечном поведении. Они же, в свою очередь, извинялись и пытались его успокоить. Ближе к вечеру в очередной приступ ярости Андрей заявил, «Короче, едем отсюда. Собирайтесь». «Андрюх, хорош тебе. Ну мы же извинились уже сто раз», позитивно парировал Юрий. «Тем более мы уже все выпили. Давай завтра утром поедем. А еще лучше просто забудем об этом приключении». В словах Юры была правда. Они все в впятером успели выпить алкоголя и немало. Друзья пили, потому что отдыхали, а хозяин дома из-за стресса. Закончив говорить, Юрий вновь принес всем по бутылке пива. В том числе протянул Андрею, молчаливо извиняясь. Вот они сейчас придут сюда. Что ты делать будешь? Сам пойдешь объяснять. Да не придут, продолжал успокаивать Юрий. А если придут, так у тебя забор 2 метра. Да им этот забор? Да ладно, Андрюх. Ну серьезно, не заморачивайся ты так, вмешался Максим. «Мы с Лёхой, конечно, не видели и не слышали этих твоих страшных алкашей, но мне кажется, ты преувеличиваешь». Он подошел ближе к Андрею и приложил свою бутылку к его. Раздался характерный звон. «Ладно, забыли», — сказал Андрей. Друзья показательно поставили бутылки и зааплодировали. Ближе к 23 часам друзья вновь стояли у панорамных окон на втором этаже и наблюдали за местными гуляниями. Снова раздавались какие-то возгласы, периодически приближался и отдалялся шум мотоциклов. Откуда-то из глубины деревни доносился смех. И монотонный стук, на который друзья уже около 20 минут обращали внимание, придумывая новые и новые забавные версии, кто к кому стучит в дверь и зачем. В какой-то момент Алексей попросил всех замолчать. Его просьбу выполнили не с первого раза, потому что каждый из пяти человек был достаточно пьяный и весел, чтобы просто затихнуть. Но, наконец, в комнате воцарилось молчание. Словно по команде друзья перевели взгляд на забор, который хорошо просматривался через окно. Он монотонно вздрагивал. Тук-тук-тук. «Чё-то я не понял!» — нарушил тишину Юра это к нам что ли барабанят все это время твою мать испуганно выдавил андрей друзья вновь замолчали и словно загипнотизированные продолжили смотреть на забор тук тук тук что делать напряженным голосом спросил максим ничего не откроем андрей был напуган значительно больше остальных И вновь возникло молчание, которое весело нарушил Юрий. «Да вы чё, пацаны, прикалываетесь, что ли? Нас тут пять человек, а их...» «Сколько?» – вызывающим тоном спросил Андрей. «А, сколько их? Ты видишь?» «Не знаю, но...» Юрию вновь не удалось закончить фразу. Только на этот раз его прервал громкий звук. Что-то хрустнуло, и дверное полотно провалилось внутрь. Друзья застыли, словно статуи, не отрывая глаз от дыры, на месте которой только что стояла дверь. На территорию по очереди зашли три человека. Они молча встали в линейку, осмотрелись по сторонам, изучая окружение, и почти одновременно уставились на панорамное окно, за которым виднелись все пятеро друзей. С другой стороны, троица тоже хорошо просматривалась, потому как двор освещался, гости были одеты в какие-то обноски. Один из них в центре тот самый человек с лицом Дауна, который сегодня днем смотрел им вслед. По правую руку от него, маленький, порядка 165 сантиметров мужчина с множеством шрамов на лице. Из-за шрамов лицо его казалось перекошенным, правая губа оттянута к низу. Третий полный мужчина с адутловатым, воспаленным и одновременно опухшим от побоев лицом. На нем едва различались глаза, нос и рот. Словно это было. Одно сплошное надутое месиво. В руках все трое держали какие-то предметы. «Андрюх, звони ментам! Или отцу!» Испуганно раздался чей-то голос. Андрей же стоял точно загипнотизированный. Застыв в одной позе, он внимательно изучал троицу, не издавая ни звука, не реагируя на друзей. «Да хорош вам!» – снова бодро выкрикнул Юрий. Теперь-то мы знаем, что их трое. она с пятеро. Вы что, фильмов, что ли, насмотрелись? Давайте теперь забьемся в угол и будем сидеть ждать, как какие-то три местных алкаша будут нас кошмарить. Он засмеялся. Тем временем, да, он подошел к машине, припаркованной во дворе, присел у колеса и нанес удар каким-то предметом. Э! -э, -э заорал Юрий и побежал вниз. После небольшой паузы остальные поспешили за ним. Юра, стой! Не вздумай! «Не вздумай выходить!» – хотел было крикнуть Георгий, но Юрий уже открыл дверь. Остальные четверо вышли за ним и тоже встали в линейку позади, демонстрируя численное превосходство. Теперь происходящее на улице напоминало серьезные переговоры между уличными бандами. Юрий в качестве парламентера добровольно пошел к троице, которые по-прежнему молча стояли, не предпринимая никаких действий. Приблизившись, он поприветствовал гостей – Здорово, мужики. Те продолжали стоять. Что случилось-то? Юрий улыбнулся. Смотрите, я без оружия, если что. Он продемонстрировал открытые ладони. Но что вам надо-то? Говорите, раз пришли. Троица так и продолжала молчать, а Юрий, пользуясь моментом, попытался более детально разглядеть лица пришедших к ним деревенщин. Помимо отвратительных черт, в нос ударил омерзительный запах. «Как от бомжей!» — невольно подумал он. «Юра, все, иди сюда!» — окликнул его кто-то сзади, однако парень не отреагировал. «Мужики! Короче, признаем, были неправы!» — начал он. «Мы просто испугались и действовали спонтанно. Ну, сами подумайте, зачем нам запирать старуху в сарае. Мы просто яблок хотели собрать, и все. И столицы же приехали, сами понимаете. Ничего естественного в жизни не видели, несмотря на попытки шутить». Никто не смеялся. Короче, давайте так, мы заплатим вам как за 20 килограмм яблок. Плюс, накрываем вам стол и мир. Договорились! Впервые за все время появилась реакция от стоящих напротив гостей. Толстый мужчина с адутловатым лицом медленно повернул голову и посмотрел на своих партнеров. Затем также неспешно вновь перевел взгляд на Юру. Договорились! Победно произнес Юрий и протянул руку. Толстый мужчина сделал шаг вперед. Внезапно послышался глухой стук. Юрий рухнул на землю, издав истошный крик. «Чего за херня?» – вскрикнул Георгий, и все четверо рванули вперед. Но в то же время троица, в свою очередь, двинулась на них. Гости подняли свое оружие, и стало видно. У толстого в руке была ржавая длинная отвертка. У лица со шрамом – топор. А Даун взмахнул огромной тяжелой цепью – издавая при этом неприятные горловые звуки. Друзья рефлекторно ринулись обратно в дом. Троица остановилась. «Тихо, тихо!» – произнес Андрей, выставив руку вперед. «Вы ебанулись! Афонины, вы ебанулись!» – закричал он. «Мы сейчас вызываем ментов! Вы понимаете, что вы делаете? Вы все сядете!» Андрей хотел высказать еще несколько похожих фраз, призывающих оппонентов остановиться, но невольно замолчал. Не обращая внимания на его крики, толстый мужчина подошел к стонущему и катающемуся по земле Юрию и перевернул его на спину. Тот взвыл, зажимая лицо руками. Из-под рук хлестала кровь. Мужчина медленно нагнулся и оторвал руки Юрия от его лица. Затем внимательно, словно разглядывая каждую деталь, присмотрелся. Друзьям тоже удалось увидеть все очень отчетливо. В челюсти Юрия зеяла дырка от удара той самой ржавой отвертки, которую Толстяк не выпускал из рук. Юрий пытался что-то сказать сквозь стон, но у него не получалось. Вероятно, он находился в шоке. Некоторое время Толстяк с отутловатым лицом смотрел на него, а затем поднял орудие и ударил еще раз, на этот раз в голову. Он повторил попытку шесть раз. Первые пять отвертка отскакивала от головы, словно от камня, Каждый раз подыстошенный вопль Юрия. Шестой раз она вошла в голову почти под самую рукоятку. Юрий замолчал. Блять, Только и смог прокомментировать Андрей, захлопнув дверь дома. «Что это было? Как это? Ты что, их знаешь?» У Георгия начиналась истерика. Он схватился за голову, замельтешил по гостиной. Наткнулся на диван, на журнальный столик едва не перевернув последний. И, казалось, связная речь покинула юношу совсем, так как из его глотки стали доноситься совсем уж не раздельные звуки. «Да заткнись ты, сребал!» — рявкнул Андрей трясущимися пальцами, набирая единую службу спасения. Он никогда бы не подумал, что Георгий настолько впечатлительный или неуравновешенный, что для Андрея в тот момент означало одно и то же, и в стрессовой ситуации поведет себя подобным образом. Максим достал свой смартфон и принялся снимать на камеру происходящее снаружи. «Вам хана!» — крикнул он и пнул ногой витражное стекло. «Я вас снимаю!» Ответом ему послужила хищная улыбка человека со шрамами до того безумная, что Максим отпрянул от окна. Но присмотревшись как следует, заметил, то была не зловещая или угрожающая улыбка. Она была непонятной, нечитаемой словно в голове ее владельца отсутствовало понимание происходящего. Еще больше ужаса добавили мутные глаза, внутри которых присутствовала одна пустота. Спустя мгновение на улице остался лишь слабоумный и все еще подрагивающий труп Юрия. Куда делись толстяк и лицо со шрамами, Максим не заметил. Андрей дозвонился до службы спасения. И на фоне воя Георгия и повторяющегося вопроса Максима «Куда делись остальные?» Заплетающимся голосом пытался объяснить диспетчеру, что произошло и где они сейчас находятся. Слабоумный подошел к стеклу и прижался к нему своим омерзительным лицом, уж больно напоминающим свиное рыло. Максим отступил еще на шаг, не упуская человека снаружи из объектива. — Я снимаю! — еще раз напомнил юноша, но слабоумный лишь улыбался, доводил ладонью по стеклу. В какой-то момент Андрей почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Ему вдруг резко захотелось спать. Он закрыл глаза и поймал себя на мысли, что если сейчас не встанет, то действительно заснет. Очень крепко заснет. А в следующее мгновение погас свет. Видимо, нападавшие перерубили провода, идущие в дом. И включенными остались лишь два светильника, работающие от аккумуляторов. «Давайте выбежим и сядем в машину», — предложил Георгий, придя немного в себя. «Это уже край!» «Давайте», — дрожащим голосом поддержал Максим. «Колесо проткнуто», — ответил Андрей и мгновенно вскочил на ноги, понимая, что почти потерял сознание от шока. «На одном можно выехать», — возразил Георгий. «Мы видели только одно. Возможно, они проткнули их все» мы сейчас выйдем, как минимум придется с тем отморозком биться. Где те двое, непонятно. И если все колеса пробиты или хотя бы два, то мы уже напрасно рискнем. Внезапно Андрей поймал себя на мысли, что начал хорошо соображать. Страх и паника никуда не пропали, но ему вдруг больше не хотелось кричать, носиться из стороны в сторону и задавать дурацкие вопросы из серии «Что происходит?». «Уже понятно, что происходит». Три деревенских отморозка, вероятно, в стельку пьяные, пришли мстить за идиотский поступок его друзей. Контакт с ними невозможен, они настроены более чем серьезно, но полиция обещала приехать, а значит, им просто нужно продержаться некоторое время. Более того, это не просто деревенские отморозки, которые напились и балогорят. Это те самые милые мальчики, которых сделали такими уродами» в том числе и он сам. Это он шел в первых рядах. Это он предлагал друзьям пойдемте к бабе Нине». Это он был лидером своей компании. Они приходили и дразнили старуху за то, что у нее внук Даун, а с остальными двумя никто не дружил, потому что брезговали. «Фу, брат Дауна!» – кричали каждому из них, когда видели на горизонте. Андрей хорошо помнил, что происходило тогда у дома возле болота. Последние несколько лет он часто вспоминал об этом, подёргиваемый уколами совести. И оправдывал себя тем, что был ребенком. Хотелось бы, конечно, все исправить, но поезд давно ушел. Это были уже не те затравленные мальчики, которые хотели дружить и играть со всеми. Это были другие люди. Андрей не знал, какие. Чувствовал лишь «другие». Кроме того, извиниться можно за оскорбление – Но как извиниться за лицо? Что он скажет? «Прости, что по моей инициативе тебе изуродовали лицо?» Конечно, он не хотел этого. Ему просто надоело все время играть по одному и тому же сценарию. И вот однажды, увидев брата Дауна, он не стал кричать ему, не стал его дразнить. Он предложил друзьям сделать вид, что они хотят подружиться. Протянул ему бутылку лимонада. «Будешь?» – спрашивал он мальчишку. «Бери, пей!» Целых три минуты понадобилось, чтобы мальчик поверил в искренность добрых намерений. Он протянул руку и сделал осторожный глоток. Затем улыбнулся и, немного раскрепостившись, присосался к бутылке, как вдруг кто-то выстрелил из рогатки. Когда Андрей планировал это, он не предполагал, что все закончится так плачевно. Он хотел лишь напугать мальчика, но все пошло не по плану. Бутылка разлетелась на мелкие осколки, и те изрезали лицо ребенка. С того раза никто более не осмеливался ходить в трущобу. Бабу Нину, Дауна и его братьев, наконец, оставили в покое. «Давайте не будем вести себя, как в кино», – произнес Андрей и окинул друзей взглядом. «Те по-прежнему стояли на своих местах» периодически поглядывая на труп друга и стоящего возле окна слабоумного. «Давайте не будем разделяться и не будем выходить на улицу. Мы возьмем на кухне ножи и еще что-нибудь. Выберем место, в которое невозможно зайти сзади, и будем ждать полицию. Если они ворвутся в дом, то, во всяком случае, мы будем вчетвером и сможем защищаться». Сверху раздался звук упавшего предмета. Друзья машинально подняли головы, затем перевели взгляд на лестницу. «Они что, в доме?» — спросил Максим. «Невозможно. Стекла непробиваемые», — заключил Андрей. И вдруг продолжил. «Дверь на задний двор закрыли?» «Последним там находился Юра!» — полушёпотом ответил Георгий, словно вынес приговор. «Конечно, нет, он всегда все забывал». «Пошлите на кухню». Андрей двинулся в нужную сторону. «А если там тоже кто-то есть?» Андрей остановился, прислушался. В этот момент, казалось, он слышит все звуки на свете. И действительно, складывалось впечатление, что на кухне кто-то был. «Пацаны!» — вдруг раздался испуганный голос Максима. «Тот третий куда-то делся, он больше не на улице!» — закончил он, заикаясь. Берем все, что можем брать тут» скомандовал Андрей. «Надо на кухню», — раздался голос Алексея, который до сих пор молча сидел посреди комнаты, вероятно находясь в шоке. «Ты что, не слышишь? Там шорох!» — раздраженно сделал замечание Максим. «Хорошо, тогда давайте ждать, когда они спустятся и выйдут со всех комнат», — спокойно ответил Алексей, будто издеваясь, и снова сел на прежнее место. Вновь возникла тишина. Друзья не знали, как реагировать и что делать дальше. Совершенно ясным оставалось то, что отморозки в доме. Только двое или трое — вот в чем вопрос. Каждый из ребят был готов выйти на улицу и бежать со всех ног до соседнего села, а если понадобится — до соседнего города. Но в равной степени каждый боялся, что третий отморозок, слабоумный, стоит под дверью, занесённый для удара рукой. Андрей вдруг вспомнил сюжеты из криминальных хроник, которые иногда попадались ему по ТВ. Он смотрел их с непониманием. Например, один ненормальный взял топор и перебил всю компанию из десяти человек. «Как это возможно?» — думал он. «Пусть он даже с топором, но один, а их десять. Один и десять. А затем представлял, что сделал бы он. Я бы на их месте окружил его и...» Теперь он понимал, что в полной мере оказался на их месте. И один из пятерых погиб. Их уже покажут в новостях. И кто-нибудь с другой стороны экрана также будет думать. «Вот идиоты! Да я бы на их месте!» «Так что делать-то? Надо что-то решать!» Голоса друзей прервали размышления Андрея. Пойдем в лобовую!» Внезапно даже для самого себя ответил хозяин дома. В конце концов, их тут двое. Один похожий наверху, другой за дверью. Она с четверо. Если не испугаемся, мы в любом случае его забьем. Он же вооружен, раздался голос Алексея, который продолжал сидеть на выбранном месте, словно нашел самую безопасную зону в доме. Мы тоже сейчас вооружимся. Он там один, вспалил Андрей. Она с четверо. 100 килограммов против почти 350. «Две руки и две ноги против восьми рук и восьми ног. Или давайте сидеть и ждать, пока нас перебьют как овец?» Андрей подошел к стоящей декоративной статуэтке. «Она весит килограмм семь. Достаточно просто кинуть в голову. Берите что-нибудь». Друзья кинулись на поиски подходящего оружия. Почувствовался всеобщий кураж, словно Андрей не их друг, негласно занявший позицию лидера, а политик, который только что произнёс эпохальную речь с призывом свергнуть власть» и люди на кураже, на подъеме и полной уверенности пошли за ним. Первые несколько секунд друзья привередливо примеряли разные предметы, попадавшиеся им под руки, словно выбирали сувениры в каком-нибудь дешевом магазине на отдыхе. Но из кухни послышался шум металла. Кажется, находящийся там отморозок задел своим телом или оружием столовые приборы, которые рассыпались по полу. Друзья моментально засуетились. Уже через минуту они стояли, окружив дверь в кухню со всех сторон, приготовив свое импровизированное оружие к бою. Отломанную ножку стула, статуэтку, вазу, тяжелую пепельницу для сигар. «Чуть-чуть пошире», — в полголоса произнёс Андрей, и друзья моментально отдалились друг от друга. Он некоторое время занимался единоборствами и хорошо знал теорию боя. «Чтобы не мешать друг другу», — пояснил он. Сами туда входить не будем, потому что всем вчетвером не получится. Кто-нибудь встаньте прямо перед дверью, в нескольких метрах. Он приоткроет дверь, увидит и попробует напасть. Мы его моментально с двух сторон накроем. Он что, идиот? также вполголоса возразил Георгий. Понятно же, что мы все вместе держимся. Да, он идиот, уверенно ответил Андрей потому что только идиот мог залезть в дом, убить человека и оставаться тут, зная, что его снимают на камеру и что вызвали полицию?» Никто не возразил. В словах Андрея была пусть и слабая, но логика. Действительно, происходящее со стороны деревенских никак не походило на план Барбаросса. Это было абсолютно пьяное, угарное и непродуманное нападение. «Лёх!» Георгий посмотрел на Алексея и показал ему мол, вставай ты. Тот послушно встал. Последние минуты Алексей выглядел очень апатично. Он раньше был самым пассивным в компании, но сейчас походил на человека, чья воля парализована. Складывалось впечатление, что если бы кто-нибудь сказал ему «Лёх, сходи-ка наверх, посмотри, кто там ходит», он бы пошел. Алексей разместился метрах в пяти от двери. Остальные заняли позиции и притихли. Звук за дверью становился громче. Не было сомнений, что человек приближался с той стороны. Причем он не старался вести себя тише, что лишь подкрепляло слова Андрея «Да, он идиот». В какой-то момент наступила полная тишина. Казалось, что все птицы, насекомые и местная публика на улице все одновременно выключили моторы мопедов, перестали чирикать и стрекотать. Дверь приоткрылась. Друзья увидели, Как в глазах Алексея возник ужас. Совершенно точно. Отморозок стоял напротив. Еще секунда, толстое маленькое тело буквально вылетело из помещения. В полутьме что-то сверкнуло. Друзья обрушили предметы на толстяка. Ребята наносили удары со всей мощи, словно ни у кого не было страха, присущего мирному человеку. Сломать что-нибудь оппоненту, убить его в конце концов. Они забивали отморозка так, будто делали это не впервой. Никто ничего не кричал, не комментировал и не спрашивал. Они молча наносили удары до тех пор, пока тело не перестало дергаться, а вокруг не образовались красные пятна. В один момент все остановились. Восстанавливая дыхание, они стояли и смотрели на тело, ожидая, что оно вот-вот шевельнется. Но оно не двигалось. Только какой-то булькающий звук отвлек друзей от поверженной жертвы. Ребята посмотрели в сторону, туда, где находился Алексей. Он стоял на коленях и держался за горло, а через зажатые ладони ручейком шла кровь. «Лёх, ты чё?» – спросил Максим. «Почему вы?» – выдавил Алексей, затем взял паузу, словно в горле его пересохло и ему стало необходимо глотнуть. «А «Почему вы так долго-то?» Медленно проговорил он и рухнул на спину. На его шее виднелся небольшой, но очень глубокий порез. «Сука!» – проговорил Андрей и едва сдержал слезы. «Он успел его!» – в горле образовался ком. «Сука!» – закричал парень и нанес еще несколько ударов по голове уже мертвого отморозка. «Андрюха, все, хорош, заканчивай!» Попытался успокоить друга Максим, но хозяин дома взглянул на него таким испепеляющим взглядом, что парень сделал шаг назад. Георгия затрясло. Он выронил тяжелую хрустальную вазу, согнулся пополам. Его стошнило. В любой другой момент Андрей извелся бы за порчу дорогого паркета, но только не сейчас. Гостиная и так была в крови. На полу лежали два трупа, поэтому содержимое желудка друга, добавившая мерзостного антуража к общему колориту, не вызвало в нем никаких эмоций. «Твари!» — закричал он, воздев голову к потолку, обращаясь к тем или тому, кто находился на втором этаже. «Суки! Братья Дауна и сам чертов Даун!» — разразился он во все горло и швырнул окровавленную ножку стула в сторону лестницы. «Пацаны, тихо!» — крикнул Максим, и продублировал слова характерным жестом. Георгий и так молчал, борясь с бунтующим желудком. Андрей порычал еще немного, но послушно затих. На улице кто-то разговаривает. Максим медленно двинулся в сторону окна, выходящего к подъездному двору. Андрей навострил слух, и действительно ему показалось, что он слышит встревоженную и быструю речь. «Это тот тормознутый, что ли, там?» — задал он риторический вопрос, перешагивая через тело убитого противника. Максим практически дошел до окна, как в дверь забарабанили, и он невольно вскрикнул и замер на месте. «Эй, что у вас там?» — послышалось из-за двери. «Это участковый, открывайте!» — голос звучал напуганно. Оно и неудивительно, поскольку рядом с крыльцом лежал мертвый человек. Максим кинулся к двери, но Андрей перехватил его, взяв за грудки. «Ты что делаешь, долбоёб?» «Это полицейский!» — прохрипел друг, пытаясь вырваться. За окном промелькнула длинная сгорбленная тень, но никто из ребят не обратил на это внимания. «А если это один из них? Четвёртый или пятый?» «Открывайте, блядь!» Стук стал сильнее, голос громче. «Хорошо, мы посмотрим в окно и убедимся, что это не один из них». Максим поднял руки, демонстрируя, что он не собирается предпринимать самостоятельных действий. «Как мы убедимся?» «Ты думаешь, это туловище, разбуженное среди ночи, скорее всего, из перепоя, приперлось бы сюда по форме?» Выясняя отношения, друзья не заметили, как прекратились удары в дверь. Как смог настойчивый голос. Снаружи началась какая-то возня. «Дай мне хоть в окно выглянуть!» Максим начинал злиться. Он все прекрасно понимал, и то, что Андрей хозяин, и за ним последнее слово в принятии решения, кого впускать, а кого не впускать в свой дом, и то, что он хочет их всех защитить, но. Но если за дверью действительно представитель власти, они будут спасены. Хорошо, согласился юноша. Отпустил рубашку друга. Максим зыркнул на него из подлобья и прошел мимо, демонстративно задев плечом. За окном никого не оказалось. Лишь труп Юрия, который наконец-то прекратил конвульсивно подергиваться. Парень отошел немного в сторону, сделал из ладони импровизированный козырёк и прильнул к стеклу. Поначалу никого не заметил, но затем разглядел человека у двери. Он не мог увидеть лица, так как незнакомец стоял в профиль, лишь темную куртку до непонятного цвета штаны. «Я вижу, там кто-то есть», — сообщил Максим, не отрываясь от наблюдения. Не знаю, кто он, но точно не один из этих деревенщин. «Дай посмотрю». Приблизился Андрей и скопировал позу наблюдателя за другом. «Видишь?» «Вижу», — отозвался парень. «Почему он не двигается? Только ведь тарабанил. Уснул, что ли?» «Или прислушивается». «А в окно заглянуть и не судьба? Больше шансов увидеть что-то через занавески, чем через стальную дверь. Явно не умен. Значит, не полицейский». Андрей повторно набрал службу спасения. На бездушное стандартное оповещение «машина выехала, скоро будет на месте», прокричал в трубку, чтоб те поторапливались, и еще раз продиктовал адрес. «Пацаны!» — перепуганный голос Георгия заставил друзей оторваться от окна. Первым обернулся Андрей. Сначала он ничего не понял. Стоял и тупо разглядывал ковыляющего в сторону выхода Георгия. И хотел уже обматерить того, как и Максима, несколькими минутами ранее, но различил движение в дальней части гостиной. Там, где царил полумрак. Со второго этажа медленно спускался человек со шрамами. Одной рукой он держался за перила, второй волочил за собой топор. Только сейчас Андрей понял, что остался безоружен. «Валим из дома, быстро!» – крикнул он схватил со стола увесистую конфетницу и запустил ею в отморозка. Удар пришёлся в стену, на пару метров левее от цели. Человек со шрамами мотнул головой, остановился и потрогал себя за лицо. Осколок конфетницы царапнул его в области носа. Из ранки проступила кровь. Андрей на несколько секунд застыл. Чувство вины вновь обуяло его. «Интересно, он помнит меня? Понимает, кто я такой?» Промелькнуло у него в голове. Максим засуетился и выронил телефон, но поднимать его не было времени. Человек со шрамами преодолел последние ступени, с безразличием взглянул на мертвого брата и двинулся дальше. Видимо, он выпил еще алкоголя, так как его изрядно шатало. Андрей первым достиг двери. Провернул запирающий механизм и толкнул железную створку от себя. Она поддалась, но до определенного момента. «Что за херня?» — завопил он, не понимая, почему дверь не открывается полностью. Сзади на него налетели друзья, сначала Максим, потом Георгий. «Открывай!» — кричал Максим, напирая всем весом в спину Андрея. «Да не могу! Словно держат!» И вспомнил ломившегося несколькими минутами ранее человека. «Вот сука!» — поднажал еще сильнее, но с тем же результатом. Дверь немного приоткрывалась и возвращалась в изначальное положение. Даже рука не пролезала. Паника нарастала. Ребята толкались, сбившись в кучу. Андрей бомбардировал дверь снова и снова, но был скован напиравшими сзади друзьями. А из-за их спин раздался вскрик пьяного безумца. По потолку пронеслась бесформенная тень, запечатлевшаяся периферийным зрением Георгия. Он понял, что происходит, отчего сжался и прильнул к спине Максима еще плотнее. «Только не я!» Пропищал в голове Георгия жалкий голосок, а в следующем мгновении ржавое лезвие рассекло его плоть и с хрустом вонзилось в шейные позвонки. Кровь брызнула на затылок Максима и на правую сторону лица Андрея. Ребята истошно завопили, но деваться им было некуда. И как только давление сзади ослабло по причине того, что тело Георгия рухнуло на пол, хозяин дома отступил на шаг и с диким воплем обрушил всю свою массу на дверь. Что-то хрустнуло. Дверь не сразу, но распахнулась, и ребята увидели, как на крыльцо заваливается незнакомый им человек. В том, что тот мертв, сомнений не возникало. Вывалившийся язык и проволока вокруг шеи говорили сами за себя. А с другого конца удавки находился вырванный с корнями светильник, что располагался ранее над дверью. Видимо, бедолагу задушили и привязали стоящим возле двери, чтобы забаррикадировать выход. Андрей выскочил на улицу. Его безумный взгляд метался из стороны в сторону, ища путь к спасению. Но по периметру стоял высокий забор, перелез через который юноша был попросту не в состоянии. Следом за ним на крыльцо выбежал Максим. Он уже не понимал, что происходит. В голове царствовал хаос, ноги заплетались, как у пьяного. «Туда!» смехнул Андрей, указав на зияющий проём в ограде, рядом с которым лежала снесенная с петель дверь. По улице кто-то гонял на мотоциклах. Их дикий рёв разносился по всей деревне, то тут, то там мелькал свет фар. Где-то кричали, спорили, галдели. Создавалась иллюзия безопасности из-за присутствия людей. Но все было отнюдь не так. В этой чертовой деревне никто не поможет. Пройдут мимо, А то и вовсе присоединятся к обезумевшим отморозкам. Андрей рванул с места, полагая, что Максим последует его примеру, но друг еще пребывал в шоковом состоянии и оказался не в силах совладать с разумом и телом. И потому ни тот, ни другой не увидели, как из дома вышел шатающийся отморозок с окровавленным топором, а от темноты из угла гаража отделился его слабоумный брат с лопаты напевес. Туда! крикнул Андрей и указал в сторону дороги, что рассекала деревню на две половины. Один ее конец упирался в трущобу, где и заканчивалась деревня, другой вел в сторону города. Ещё из детства Андрей помнил, как с местными ребятами они нас проходили по дороге в сторону леса. Никто не осмеливался зайти дальше, чем на километр, потому как, немного отойдя от деревни, дорога погружалась в кромешную тьму. Ничего с того времени не изменилось». Находясь за рулем, Андрей специально обращал внимание на фонари. Их не было, как и десять лет назад. «Давай лучше в соседний дом зайдем, еле дыша выдавил Максим. «Они-то все заодно. Да и даже если не заодно. Местным будет проще сдать нас, чем спрятать. Им же тут жить еще. А там темно», — он показал рукой на дорогу. «Пробежим немного и ляжем в лесу обочины. Они нас не смогут найти». «Будем ждать или утра, или пока полиция приедет?» «Я не могу бежать», — коротко процедил Максим и умоляюще посмотрел на Андрея. «Не могу, правда, посмотри». Он развел руки в стороны, демонстрируя себя, словно предлагая оценить перед покупкой. Его тяжелое дыхание сопровождалось свистом, как если бы несколько минут назад он пробежал нехилый кросс, что было для Максима нехарактерно, ввиду его неспортивного образа жизни». Он действительно не мог бежать. Не нужно быть экспертом, чтобы понять это. «Давай в другой дом, а? Давай к тем ребятам побежим!» — умоляюще просил Максим, показывая в сторону нескольких силуэтов, которые разливали что-то в стаканы, сидя у местного то ли сельсовета, то ли магазина. «Там недалеко», — настоял Андрей. «Метров двести, и уже будет темно. И полиция уже едет. Пошли!» Он схватил Максима за рукав и потянул. Они бежали изо всех сил. Но недолго. Не прошло и пяти минут, как Максим перешел на шаг, задыхаясь. Они все еще находились в свете фонарей, а та самая тьма, обещанная Андреем, только начала контрастировать впереди. «Давай уже почти!» – подбадривал Андрей друга, показательно перейдя на бег трусцой. «Буквально пару минут и все. «Сука!» – еле дыша произнес Максим. «Ты сказал метров двести! Ты специально!» Андрей остановился. Он действительно знал, что до участка, где начиналась темнота, не 200 метров, а все 1500. В детстве они мерили точное расстояние от последнего фонаря до первого дома. Плюс-минус 1500 от его нынешнего особняка. Но также парень знал, что и прятаться у кого-то во дворе или просить помощи у местных бессмысленно. Сзади послышался рёв моторов. Затем появился свет – мечущейся из стороны в сторону. Их шатает. Только успел подумать Андрей, как вдруг на горизонте показалось два мотоцикла, которые действительно виляли по всей грунтовой дороге, разбрасывая пыль и щебень. В какой-то момент они остановились. Раздался крик, словно некто немой попытался дать сигнал. Вот они! Но получились лишь звуки, напоминающие крик безумца. Моторы зазвучали с усиленной мощью бежим быстрее закричал андрей и побежал что есть силы преодолеть несколько сотен метров для него было плевым делом занимаясь единоборствами да и просто обожая спорт он не единожды пробегал кроссы на 5-10 километров макс быстрее крикнул он в последний раз пытаясь перекричать звук приближающихся мотоциклов и теперь уже побежал не оглядываясь лишь через несколько минут Забравшись на дерево, чтобы у отморозков не было шансов его найти, если они, конечно, не собирались в прямом смысле осматривать каждый куст фонарем, он увидел произошедшее с Максимом. Два силуэта чем-то били по его другу, который просто скрутился калачиком и молча принимал свою участь. Может быть, он и кричал, но сквозь рёв моторов старых мотоциклов ничего не было слышно. А может, он просто молчал, Или даже наслаждался тем, что с каждым ударом проваливается в небытие. И ему больше не нужно бежать, издавая свистящие звуки. То и дело, сплёвывая густую слюну. Сука ты все-таки, Андрюха. Додумал Андрей, представляя слова друга. Обещал 200 метров, а оказалось 1500. Сука и все. Макс, прости. Выдавил Андрей не в силах сдерживать слезы. Андрей прекратил смотреть на происходящее. С каждой секундой он ожидал, что экзекуция закончится. Или приедет полиция, или отморозки устанут. И, может быть, даже он подойдет к Максиму, а тот скажет «Я сделал вид, что умер. Здорово я их обманул, Андрюх!» Но ничего не происходило. Словно время остановилось. Словно Андрей уже находился в аду, И его пыткой было бесконечное наблюдение за тем, как его друга в прямом смысле слова втаптывают, вбивают в землю. Он облокотился на ветку. Как хорошо, что ничего тут не поменялось, подумал парень. И это дерево, и эта ветка, полностью покрытая листьями, как в детстве, так и сейчас служит ему убежищем. Только тогда они по играли в войнушку, а сейчас все происходило в-заправду. И его друзья Убиты по-настоящему. Дрожь пробежала по телу Андрея. Будто бы только сейчас он осознал все произошедшее. «А ведь надо было просто прийти и поговорить, подумал он. Бабнин, привет, это я, Андрюшка. Помнишь, я ходил к тебе в детстве с толпой ребят и дразнил тебя. Ну ты прости меня, я был ребенком, а дети ведь дразнят других, более слабых. Ты знаешь, бабнин, я много думал о своих поступках. И уже давно во всем раскаиваюсь. Хочешь, я попрошу родителей купить тебе новый дом. Или отремонтировать этот. А хочешь, в довесок я еще попрошу, чтобы родители дали тебе и твоим внукам много денег. Только ты прости меня, пожалуйста, хорошо. Бабанина бы простила. Точно простила бы. Даже больше. Она бы испекла нам пирогов. Налила бы самогону. Думаю, даже больше того. Мы бы сидели за одним столом с этими самыми тремя братьями, рассказывали бы им про Москву. Мы бы все подружились, и на этом все. История бы пошла совершенно по другому пути». Вновь раздался рев моторов. Андрей приподнял голову. На дороге стояла полицейская машина. А напротив отморозков трое сотрудников. Они держали оружие наготове. Сквозь рев моторов сложно было расслышать диалог. Андрей полез вниз. «Глушите мотор!» – доносился голос полицейского, пока Андрей аккуратно лез по дереву к земле. «Слышь, Афонины, я не шучу!» Стало очевидно, что полиция знает братьев и, видимо, уже не первый раз приезжают по их душу. Еще раз повторяю!» «Стоять! Стой, идиот! Стой, блядь!» – раздался выстрел второй. Андрей машинально упал на землю. Несколько секунд никто ничего не говорил, только моторы двух старых мотоциклов продолжали издавать характерный треск. «Дебилы!» — выдавил один из полицейских. «Доигрались, «Да наконец!» Андрей встал. Полицейские продолжали короткими репликами обсуждать произошедшее. Из их разговора стало ясно, что подобное в их практике впервые. Они обсуждали, что делать дальше. Куда сообщать? Как подавать случившееся?» «Я тут!» – произнес Андрей, выходя из темноты. «Стоять!» – крикнул один из стражей порядка и наставил на него пистолет. «Это я, вызов!» – раздался выстрел. Андрей стоял на коленях, держась за живот. «Ты что сделал?» – слова полицейских доносились до него так, словно те отдалялись с каждым мгновением все дальше. «Так а чё он на нас шел то «Прости меня, баба Нина». Повторял про себя Андрей. Ему было очень больно говорить вслух. Прости меня, бабанина.